Событие 57. Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Но оборона – это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные. Карл фон Клаузевиц Леонтий Васильевич Фролов третий день из форта Рос не выходил. Сидел с Сиднем в избе Рочева и цифир складывал. Пытался вычислить, сколько зерна можно будет выделить для миновой торговли с индейцами, сколько пустить на спирт, сколько отправить в закрома, как неприкосновенный запас. Мало ли, вдруг еще какие переселенцы подъедут, подойдут, подплывут. Планы князя Балаховского он знал, конечно. Нет, не так. В планах князя Балаховского было прислать в Форт-Рос как можно больше людей. Оно так-то правильно. Чем больше будет колония, тем проще будет совладать с неугомонными соседями. Американцы, которые из США, все никак не успокоятся. Лезут и лезут. Как рассказывал Бурул во всем этом США, от силы полтора десятка полков. И это если все пешие, конные и разные смешанные части сложить. И они сюда уже четыре полка послали. Получается, треть своей армии погубили. И выводы, которые сами напрашиваются, что нужно этих зубастых соседей в покое оставить, так выходит себе дороже, сделать не могут. Тупые, что ли? Следом, что все оставшиеся полки пошлют? Вот, надо увеличивать число поселенцев в Русской Америке. И это позволит содержать большую армию. Известно ведь, что армию нужно кормить, одевать, вооружать. Нужны продукты, нужны деньги. Главное, нужны люди. Так что, уплывая, князь Балаховский сказал, что должны из Англии еще ирландцы прибыть. И он с Камчатки попробует немного русских заманить. Русских надо, конечно. А то в Русской Америке русских меньше, чем тех же ирландцев. А если еще прибудут ирландцы, то и совсем мало станет. От мысли про ирландцев Леонтия Васильевича оторвал как раз Бурул. «Разведка прибыла. Движется к нам переселенческий обоз большой. Через два дня будут. Сейчас к лесопилке подходят. Я индейцев и Аюка послал встретить». «Ну вот, можно всю работу, что два дня делал, выкинуть в нужник. Все по-новой считать придется. Сколько хоть народу известно». Пролов крякнул и отодвинул гору исписанных листов. Приблизительно около трехсот человек, почти все семейные, почти все ирландцы. Старшим у них Трой Даньел Парот. Он старостой, что ли, в ирландской деревне был, которая почти в полном составе сюда перебирается. Наших там девять человек, в смысле калмыки, старшим у них Беляш. Разведчики насчитали семь десятков фургонов и телег и пять десятков всадников. «Триста? Ого! Хорошо, конечно, но разом. А ты сколько же домов строить сразу надо?» «Леонтий Васильевич, выходите наружу!» Распахнулась дверь штаба Русской Америки, и в сене влетел парнишка, что посыльным был на маяке. «Что такое, Павлик?» Фролов глянул на своего военного министра. Тот пожал плечами, прихватил со стола подзорную трубу и поспешил на выход. «Корабли!» Леонтий Васильевич косо глянул на расчеты свои и под нос пробурчал. Как бы и эти не с гостями. На горке, что отсыпали на краю плато для обустройства маяка, и на самом маяке уже торчала пара десятков любопытных, пацанва в основном. Они махали руками и кричали в разнобой, из-за чего все слышалось просто воем каким-то. «А ну цить! рыкнул на мальчишек смотритель маяка дед Евлампий. Он был самый старый, нет, он был самым давним поселенцем в форте Рос, еще с первыми людьми, что прибыли сюда, снова Архангельска приплыл. Получается, что больше сорока лет назад, весной 1812 года, Иван Кусков с 25 русскими колонистами и девятью десятками алиутов здесь колонию основал. Евлампий Суслов и был среди тех 25. Когда в 1841 году русские подались назад на север, несколько человек возвращаться не захотело. Обженились здесь на индианках. Таким оказался и Суслов. Сейчас за 70 уже Евлампию. Особо работать не может, а вот за недавно возведенным маяком присматривать согласился. Не потому, что деньги нужны. Семья большая, деда прокормит. а чтобы полезным быть. Намаялся за десяток лет, что русских здесь не было. Поговорить не с кем было. Теперь собрал вокруг себя пацанву и учит их сети плести и корзинки делать. Что там, Евлампий Сидорович? Подошел к зевакам фролов. Пять кораблей к нам идут, один паровой, флагов пока не видно. Могут быть англичане или американцы. А ну, как не переселенцы плывут, а вороги. Леонтий Васильевич зазирался в поисках Бурула. «Пять кораблей – это большая сила. Там за тысячу человек может быть. А у него в форте всего два десятка калмыков и три десятка артиллеристов. Остальные воины в разъездах, да и соберутся, больше двух сотен не набрать». Бурул спустился минуты через три, когда Фролов уже сам собирался лезть на маяк. «Видно чего?» «Пока нет». «Еще час как минимум потерпеть придется. Давайте к худшему готовиться. Будем считать, что англичане из Ванкувера к нам в гости пожаловали». Бурула глядел пацанов и деда. «Надо послать за...» «Я знаю, что надо, Леонтий Васильевич. Сейчас же пошлю за теми, кто успеет прибыть. Да и за остальными. Вы на ранчо пацанов вон пошлите. Пусть с оружием выдвигаются. И семьи переселяйте на ранчо быстрее. Свою тоже». Если стрельба начнется, мало никому не покажется. Пять кораблей – это сила. Может, дождемся? Нет, только время потеряем. Лучше потом отбой сыграть, чем со спущенными штанами предстать перед ворогом. Я побежал, через час вернусь. К тому времени и флаги видно будет. Сотник убежал, а Фролов постоял с минуту, собираясь с мыслями, оглядел окруживших его пацанов и стал раздавать команды. «Игнат, бери коня и срочно в Севастополь!» «Трофим, ты в Ивовый ручей!» «Грег, ты в...» Блин, сколько же у них поселений уже! Только что стояло больше десятка пацанов, и бац, ни одного. Всем нашлось поручение. Ясно, что с лесопилки и лесного песчаного больше суток добираться. И если война будет, то ополчение может и не успеть. Против такой силы сутки продержаться непросто». Но зато предупреждены будут. Сдача самого форта Росс, если она и случится, это еще не конец всему. Это только начало. Сто раз пожалеют англичане или американцы, что приплыли сюда.